Глава 4. Осень 1950 год. Москва, Иосиф Сталин. Прошло пять лет, как я попал в тело Сталина. Непростая пятилетка. Однако мне уже было чем гордиться, хотя бы перед собой. Активно развивалось сельское хозяйство. В этом году из Грузии отправили партию чая на экспорт, пока в Восточную Европу. Сделали красивую упаковку и на ней написали рекламный слоган: высокогорный чай для тех, кто любит жизнь. Ну а что? В Грузии горы есть? Есть. Горы высокие. Высокие, значит, и чай высокогорный. Кроме Грузии, чай начали выращивать в большинстве республик на Кавказе. А сейчас добавится чай из Китая. Работы в этом направлении ведутся. Активно проводится селекция зерновых. Урожайность высокая. В этом году увеличим экспорт зерна. В Уфе открылось большое хозяйство по разведению племенных пород рогатого скота. С 50 -го года начали поставлять в совхозы и колхозы фермерские кооперативы закупают за свой счет, либо их кредитует госбанк. Замечу, кредит беспроцентный. Под Ленинградом построили и весной этого года запустили ферму по разведению кроликов. Активно запускаются птицефабрики. Я проверял. Уже весной этого года в магазинах в продаже нормальная курица, а не какая-то синюшняя птица непонятного происхождения. В крупных городах, областных центрах строятся или построены консервные заводы. Кроме этого, заложено строительство новых складов глубокой заморозки. Это для госрезерва. Я выяснил, что до войны в СССР выращивали сою и имелось производство продуктов с товарищами, по партии производства соевых продуктов возобновили. В мясные продукты, конечно, добавляли, в сосиски, в колбасу и в прочие изделия. Но кроме этого, наладили выпуск из сои 26 наименований продуктов. О некоторых я даже не слышал в прошлой жизни Павла Обухова. Я вызвал к себе Павлова, он в министрах 49 девятого года. Поговорили о соевых бабах. До Первой мировой войны, товарищ Сталин, царская Россия была ведущим поставщиком сои в Европу. Думаю, нам не стоит упускать такую возможность занять лидирующее место в поставщиках этого продукта. Докладывал мне Дмитрий Васильевич. Я не возражал, так как совсем не понимал ничего в производстве продукции из сои, но не спорил. Торговать продукцией всегда лучше, чем сидеть на нефтяной игле. В районах Сибири и Дальнего Востока активно ведется сбор клюквы, брусники и кедровых орехов. Из кедрача давят масло, которое пользуется хорошим спросом. Организованы кооперативные артели, а государство закупает продукцию у них. Затем отправляют часть на внутренний рынок, а часть на экспорт. В Прибалтике полным ходом идет модернизация старых рыбзаводов и строительство новых. Поставлена задача выращивать семгу и форель искусственным способом. В Волжском бассейне запускаются рыбзаводы по выращиванию стерляди, осетра и белуги. Борьбу с браконьерством я поручил МГБ и МВД. Статья за браконьерство изменена на расстрельную в случаях, когда наносится вред государственным ресурсам. Весной этого года подвели под расстрел более двух десятков человек. Вызвал к себе Ишкова. Он сейчас министр рыбной промышленности в Союзе. Поговорили о искусственном разведении рыбы, но министр, получив возможность попасть ко мне, использовал такой момент. Товарищ Сталин, есть просьба к вам поддержать запрос нашей промышленности в производстве рефрешераторного флота и крупнотоннажного транспортного флота. А ещё пора строить плавбазы», — эмоционально рассказывал Лысков. Что такое плавбазы, я примерно знал, но в военном направлении. «Плавбазы?» — переспросил я. Именно. На таких плавбазах можно располагать перерабатывающие заводы. Траулеры после лова не двигаются к берегу, а сдают продукцию на плавбазу. Там биосырьё перерабатывают, если надо консервируют. Эти холодираторы забирают готовую продукцию. Таким способом мы поднимем производительность рыболовного флота. А говорить про то, что наши деликатесы имеют большой спрос во всех странах, я и говорить не буду. Согласен, Александр Акимович. Подготовьте доклад на ближайшее собрание Совета министров. Я вас обязательно поддержу, дал я свое согласие. Ишков ушел от меня довольный. Хрущ со своей кукурузой и здесь проявился. Он сейчас руководит Украиной. Попытался увеличить посевные площади кукурузы. Пришлось Никиту придержать, дать направление, что есть свободные площади, вот там пусть и садят. Как я уже говорил, в планах Украину сделать аграрным регионом. Разведением картофеля сейчас занялись не и опытные хозяйства. Почему так? Все просто. В войну в западные районы Украины и Белоруссии попал колорадский жук, ужасный вредитель для хозяйств, занимающихся разведением картофеля. Уже выведены новые сорта картофеля устойчивые к колорадскому жуку. Строжайше запрещено завозить картофель из этих регионов в другие, о чем было объявлено всему населению. Я надеялся, что постепенно избавимся от колорадского жука. Мне докладывали что здорово развиваются мелкие кооперативы. Пример торговали бабки и тетки семечками на базарах. Кто-то им подсказал, организовались, стали семечки в упаковку фасовать и сдавать в магазины на реализацию. Нет, торговать на рынках бабкам не запрещали. Плати за торговое место и продавай сколько угодно. Но тем не менее, такие малые предприятия стали образовываться. Для малых предприятий утвердили вмененный налог, который получил название патент. Заплати налог и торгуй на здоровье. Поступления в бюджет увеличивались с каждым годом. Не скажу, что все приходилось толкать только мне. В союзе хватало умных людей в руководстве. Порой я просто корректировал направление. Например, большие поставки экспорта продуктов шли в Восточную Европу в том числе в ФРГ и ГДР. ГДР стала одним из самых надежных партнеров в Европе для СССР. Весной этого года от правительства СССР выражали китайской Народной Республики сочувствие по поводу утраты активного борца за светлое будущее и коммуниста Мао Цзэдуна. Скоропостижно скончался Мао, так и не став великим кормчим Китая, не пережил попавшую пулю в голову. Я в том числе соболезновал китайским товарищам. Честно говоря, меня совсем не мучила совесть о том, что я приложил к этому руку. Мао мог привести свою страну в глубокий кризис, да еще и нам бы крови попортил. Всех причастных в операции по ликвидации Мао Цзэдуна наградили. А прямой участник получил звание героя Советского Союза. Началась плотная работа с новым руководителем компартии Китая. Им стал Ван Мин, вполне адекватный китаец. С ним можно делать дела. Как и обещали в договоре о сотрудничестве между СССР и Китаем, отправили советников по военному делу. Инженерный состав и наладили поставки продукции. Естественно, не бесплатно, частично путем обмена. Продукция на рабочих из Китая. Мне понравилось, как быстро они работают. Гражданская война в Китае закончилась. Сейчас самое время пользоваться тем, чтобы как можно более плотно войти в сам Китай, но и заработать там, конечно же. К началу лета 1950 года во всех союзных республиках прошли народные референдумы, чего и собственно и ждал. Правильно подана информация, идеология и пропаганда дают нужный результат. Единогласное народное решение прошло на ура. Теперь в Советском Союзе отсутствуют республики как самостоятельные единицы. Зато появились автономные округа. Резко встал вопрос о поправках в Конституцию. Верховный Совет не стали. Решили на уровне президиума Верховного Совета СССР Теперь автономный округ не имеет права самостоятельно выйти из состава Союза. Подчиняется центральной власти. Раз не стало союзных республик. Встал вопрос о названии самого Союза. Как не жаль было терять само понятие СССР, но изменения должны быть. Аббревиатура осталась СССР. Только расшифровка читалась Советский Союз Социалистической Республики. Попутно изменили статус автономных республик в составе РФСР. А Самара СФСР была упразднена. Теперь все республики именуются автономными округами. Кроме этого, я хотел внести изменения в управление областями и автономными областями и округами. Каждый край, область или округ должны возглавить губернаторы, а партийные руководители стать замполитами то есть заместителями по политической части. Слово губернатор в глазах наших коммунистов старорежимное, так что пришлось побороться, чтобы утвердить такое решение. Главными моими козырями стало то, что теперь Москва управляет всем Советским Союзом. Товарищам по партии понравилось. В РСФСР было 16 автономных республик, которые теперь стали автономными округами. 6 краевых субъектов, которые статус не поменяли: 49 областей, пять автономных областей, 10 автономных округов, которые статус сохранили. Итого 86 субъектов. В составе Украины находились 25 областей, которые перешли в единый Советский Союз. Крым стал автономным округом за исключением Севастополя. Севастополь получил значение областного субъекта. Молдавия стала автономным округом со столицей округа в Кишиневе. В Белоруссии шесть областей. Однако единогласным решением Белоруссии оставили статус автономного округа, Я спорить не стал. В состав Грузии входили три республики автономии: Абхазия, Аджаристан и Юго-осетинская автономная область. Теперь Грузия автономный округ А Абхазия, Аджаристан и Юго-Осетинская область отдельные субъекты союза. При этом Абхазия и Аджаристан стали автономными областями. Армения получила статус автономного округа. Азербайджан получил статус автономного округа. Нагорный Карабах был автономной областью, только теперь получил отдельный статус. Нахичевань была республикой стала автономной областью. Прибалтика получила статус автономных областей: Эстонская область, Латвийская и Литовская области. А Карелия стала автономным округом. Таджикистан стал автономным округом, как и Узбекистан, с Киргизией и Туркменистана. От Узбекистана выделили Каракалпакскую автономную область. Насчет Казахстана у меня имелось свое мнение. Сначала была мысль оставить его полностью автономным округом, Но ближе к решению я решил, что некоторые области следует сделать самостоятельными. А именно: Целиноградская, Семипалатинская, Уральская, Североказахстанская с центром в Петропавловске, Павлодарская, Кустанайская, Качатавская и Карагандинская. Остальные 10 областей вошли в состав Казахского автономного округа со столицей в Алмате. В итоге Советский Союз получил 116 субъектов. Были ли возражения? Были, в Азербайджане. Но Багиров не стеснялся в репрессиях. Кого-то посадили, кого-то просто пожурили и пригрозили. Тем не менее, восстаний не произошло. Практически сразу назначили губернаторов. Ими стали первые секретари КПСС. Больше никаких движений я делать не стал. Нужно время чтобы люди привыкли, а волнения некоторых чиновников утихли. В результате преобразований освобождалась огромная толпа чиновников, которым очень не хотелось покидать теплые места работы. С моей подачей была назначена аттестационная комиссия на предмет проверки профессиональных данных, а то развели во многих местах родственные связи, особенно это касалось Кавказских республик и Азии. Аттестацию проходили все, начиная с районных руководителей. Кого аттестовали, тот получал должность. Ну, а кто не тянул дальше чабана, тому предложили пойти поработать добровольно. Пока за них это не сделали спецслужбы, быстро подберут профессию в исправительно-трудовом лагере. Западные СМИ, естественно, шумили. В очередной раз товарища Сталина обзывали, ругали неприятными словами. Здесь повторять не буду, так как имею к телу Сталина непосредственное отношение. В ответ я политуправлению поставил задачу пояснить в советских газетах, а также за рубежом, о том, что в нашей стране демократию не зажимают, а проверяют на возможность профпригодности руководителей. В общем, они нам слово, а мы им в ответ два. Думаю, шумиха за полгода утихнет. Теперь я знал, что космодром Байконур строить будем, но только для запуска спутников. А основной начнем строить в Амурской области, буквально со следующего года. Даже название можно оставить из будущего Восточный, чтобы не превращать Семипалатинск в зоны особого ядерного заражения. В октябре 50 -го года принято решение перенести полигон на остров Новая Земля. Внешняя политика вызывала беспокойство у меня. Я не хотел платить странам соцлагеря за дружбу. Не будет из этого толка. Потому следовало смахнуть влиятельные фигуры с шахматной доски мировой политики. В связи с этим я вызвал к себе Судоплатова. Павел Анатольевич, какие результаты по работе с ИРА и Черными пантерами? Вопросами занимается в основном Кузнецов. Моя задача только диверсии в активной фазе. В Лондоне и в Вашингтоне мои люди с сорок седьмого года на местах освоились. Можем провести ликвидацию, если в этом есть необходимость, ответил Судоплатов. Великобритания играет свою игру со странами Европы, Причем не стесняются настроить против нас страны, вставшие на путь социализма. Думаю, наступил момент, когда Черчилль должен уйти на покой. Что касается США, то Трумэн не прав в своих фобиях. Как думаешь, Павел Анатольевич? найдется среди черных пантер недовольный, который замахнется на президента. Задал его вопрос начальнику КГО. Такие люди есть. Ирландец, правда, проживает в США, но уже два года активный член ячейки ИРА. Среди чернокожих тоже есть один безумец. Наверняка захочет прославить свое имя. Они не промахнутся, ведь мы их подстрахуем. Операция на местах будет носить кодовое название "Безумцы", если не будет возражений. Загадочно произнес Судоплатов. Любопытное название, возражений не будет. Пусть власти США и Великобритании поймают преступников, если не будет следа в нашу сторону. Все должно быть чисто выполнено, а к активной фазе беспорядков перейдем чуть позже. Дал я разрешение на устранение. Насколько помню из прошлой истории Павла Обухова, Сталин был противником устранения первых лиц государств. Но у меня-то воспитание совсем другое. Конец XX века и начало XXI века добавляют в воспитания циничности. А я пока займусь политикой Восточной Европы, но и внутренними вопросами. Интерлюдия. Лондон и Вашингтон. Операция безумцы. Соединенные Штаты Америки, Вашингтон. Хаким Али воевал в Европе с фашистами. Был ранен, но вернулся домой. Когда забрали на войну, жена осталась беременной. Вернулся Хаким, а у него уже сын Джамал подрастает. После возвращения домой командир полка Стэнли Грин нашел ему работу в Вашингтоне. Работа престижная, садовником у самого президента Соединенных Штатов. В сорок седьмом году познакомился с двумя белыми, похоже, эмигранты из Европы. Белые мужчины угостили Хакима стаканчиком виски, да не одним, разговорились. Парни вроде как тоже воевали против Гитлера. Дальше больше. Пару раз в неделю белые парни угощали Хакима, не кривили рожи, что он чернокожий, относились как к равному. В один из вечеров предложили Хакиму попробовать себя на сопротивляемость к гипнозу попробовали. Хакиму показалось, что он не поддается внушению. А через полтора года вступил чернокожий ветеран в общество, которое боролось за права черных. Название хорошее придумали — пантера. Хакиму нравилось слушать лекции проповедников, которые говорили, что чернокожие имеют такие же права, как белые. Однако работой в саду белого дома Хаким дорожил Никогда не опаздывал, а если требовалось, то оставался до позднего вечера. К тому же платили очень хорошо. Прошло пять лет. Кроме сына Джамала появилась девочка Аиша и маленький Рашад, которому в этом году исполнится два года. В январе Хаким поздно возвращался домой. Мимо него проходила молодая белая женщина. Неожиданно девушка хлопнула по плечу Хакима и произнесла, глядя ему в глаза: безумец. Хаким удивился поведению женщины, но говорить ничего не стал. Придя домой, поужинал и лег спать. Ночью ему снились кошмары, будто Белый дом захватили немцы и достойными американцами правит бывший фашист. В голове засела навязчивая идея уничтожить фашистов, тем самым освободить американский народ. Откуда-то он знал, что на окраине Вашингтона в старом сарае зарыта взрывчатка. Однако Хаким не мог вспомнить, когда он эту взрывчатку туда спрятал. Тем не менее, он проверил тайник, обнаружил жилет, к которому пришиты бруски взрывчатки, все брусочки соединены проводами. В каждый воткнул взрыватель. В голове появилась очередная навязчивая идея: одеть жилет и подкараулить президента Труммана. Все в округе думают, что это Трумман. На самом деле под личиной президента притаился эсэсовец, избежавший наказания. На следующий день Хаким одел жилет на себя, а сверху натянул рабочий халат, в котором он работал. Никто не обратил внимания на входе в парк Белого дома, ведь Хаким работал пять лет и ни единого замечания. В обед он увидел президента Труммана прогуливающегося по парку. Президент был не один. Рядом с ним шел вице-президент Олбан Уильям Баркли. Трумэн и Баркли что-то обсуждали. Хаким нащупал в кармане пусковое устройство. Он неожиданно вышел из кустов перед президентом и вице-президентом. Те удивились. Что случилось, Хаким? спросил Гарри Трумэн. Хаким с ненавистью посмотрел на фашистов, которые выдают себя за американцев. Свободу Америки, свободу афроамериканцам, крикнул Хаким и нажал кнопку на пусковом устройстве. Раздался мощный взрыв, разорвавший тело Хакима в клочья. Взрывчатка была начинена поражающими элементами в виде металлических шариков от подшипников. От взрыва шарики разлетелись более чем на 50 метров, сокрушая все на своем пути. Гарри Труман и Олбен Уильям Баркли получили ранения, несовместимые с жизнью. Президент США и вице-президент скончались в течение одной минуты. За происшествием в парке наблюдали в окно двое белых мужчин. Расстояние было приличным, но у мужчин имелась оптика. Я же говорил, что кодировка сработает. Правда, пришлось раз в год обновлять ее. Что не говори. А этот гипнотизер мастер своего дела. Не знаешь откуда он, спросил полковник Шмидт. Лишние знания, лишние печали. Главное нам можно сниматься. Ну и отсюда лучше быть подальше, сейчас такое начнется», — ворчливо произнес майор Мартин. Второй мужик: "Что с президентом? Был незапланированная цель, но получилось даже лучше. Наши успеют Гувера убрать или нет?" задумчиво произнес Шмидт. "Думаю, его встретила Анна", улыбнулся Мартин. Мужчины сложили оптические приборы в чемоданчик и покинули помещение. Следовало идти на конспиративную квартиру. Там должна ожидать капитан Анна Штольц и капитан Ян Вайкуле. Через два часа сотрудники КГО, а это были именно они, добрались до взятой в аренду квартиры. Анна и Ян уже были на месте. Полковник и майор прошли в комнату, где Анна Спросил полковник Шмидт у Яна. Смывает крем в ванной, который превратил ее в смуглянку, ответил Ян. Как все прошло? задал главный вопрос полковник. Никак не могли подобраться к гуверу, а в обед он засел в ресторане. Видимо, получил сообщение о теракте в Белом доме. Выскочил как ошпаренный. Тут-то его и подловила Аня. Споткнулась и ухватилась за гувера. Укол кольцом прошел штатно. Доложил капитан Ян Вайколе. Догадается или нет? заинтересованно спросил Мартин. Ян посмотрел на часы и ухмыльнулся. Может, и догадается. Только у него осталось минуты три. Потом начнется приступ, а через несколько часов яда в крови не останется, растворится, ответил Ян. Группа полковника Шмидта проконтролировала ликвидацию успешно. Имелся и второй вариант, если бы не сработал первый, но с более большим риском для членов группы. Через два часа они ехали на машине в сторону Нью-Йорка. Рано утром отходит торговое судно испанцев, на котором зафрахтованы каюты для четырех пассажиров из Франции. Судно сделает остановку в Англии. Документы предоставили нелегалы, которые обосновались в США несколько лет назад. Они же собирали всю информацию для группы полковника Шмидта. Месяц спустя. Великобритания, Лондон. Гаррет Келли. Тридцатилетний ирландец работал водителем такси. Полгода назад он познакомился с американцами в пивном баре. Янки приехали в Лондон по торговым делам. Американцы щедро угощали Келли, а когда он напивался, не мог вспомнить, что происходило вечером. Ирландец даже не подозревал, что с ним работал специалист по гипнозу. Через пару месяцев американцы исчезли, а две недели назад появились вновь. Они договорились с Келли, что каждый день с 10:00 утра до двух часов дня его такси будет стоять в ожидании на Даунинг-стрит, недалеко от дома под номером десять. При этом за простой машины американцы щедро платили. Вот и в этот день он сидел в машине, ожидая сам не зная чего. Мимо машины прошла красивая женщина, подошла к машине и постучала в окно дверцы. Гард открыл окно с интересом разглядывая красивую брюнетку. Безумец, резко произнесла женщина в лицо Келли. Глаза Гарота Келли остекленели. Мозг в это время отключился, чего ирландец даже не подозревал. Женщина вытащила из-под полы плаща два револьвера и подала их Келли. Что я должен сделать? спросил ирландец безвольным голосом. Из дома под номером 10 выйдут люди. Ты подойдёшь к ним и будешь стрелять в них до тех пор, пока не убьешь». приказным тоном произнесла женщина. После этого она ушла. Через десять минут из дома под номером десять вышли два важных господина. Видимо, один уходил из гостей, а второй провожал его. Оба господина показались ему знакомыми. Точнее, он видел их фотографии на страницах газет. А еще мелькнула мысль что в доме под десятым номером находится казначейство. Подчиняясь непреодолимой силе, Келли вышел из машины, быстро пересек улицу и начал стрелять. Келли продолжал стрельбу даже тогда, когда оба господина упали на мостовую. Появились полицейские. Они открыли огонь в безумца. Через минуту Келли лежал на мостовой с простреленной головой, рядом со своими жертвами. Он так никогда и не узнает, что стал убийцей уинстона Черчилля и действующего премьер-министра Клемента Эттли. Из бара в ста метрах от трагедии вышли молодой мужчина и красивая женщина. Они направились в противоположную сторону от места убийства. На месте трагедии собралась целая толпа полицейских. Они взяли под охрану часть улицы, дожидаясь начальства. Никто не обратил внимания, что двое полицейских, которые стреляли на поражение в убийцу, отошли в сторону, а после скрылись через переулок на соседнюю улицу, где их ждала машина. Лжеполицейские сели в автомобиль и покинули район происшествия. Вечером того же дня торговцы из Франции пересекли пролив Ла-Манш на пароме. Далее их следы терялись. Группа полковника Шмидта возвращалась домой. Весна 1951 год. Москва. Ленинградское дело. Ленинградское дело и дело еврейского антифашистского комитета. Такое название получило дело, которое Маленков и Берия пытались раскрутить. Еще в 1948 году пришло письмо в Совет министров СССР от заместителя председателя Госплана Михаила Помазнёва. В письме утверждалось, что председатель Госплана Вознесенский, а он к тому же еще и член политбюро ЦК КПСС, закладывает в годовые планы заниженные показатели. Для проверки фактов из письма была создана комиссия во главе с Маленковым. В феврале 1949 года Маленков убыл в Ленинград. Через месяц проверок Маленков позвонил мне и сообщил, что часть фигурантов выявлена. Можно брать под арест. Я в своей первой истории Павла Обухова краем уха" слышал о Ленинградском деле, но подробностей не помнил. Историки утверждали, что была совершена жесточайшая ошибка. Потому я решил разобраться в этом деле. Была сформирована следственная группа исследователей МГБ и МВД. Дополнительно в эту группу включили сотрудников КГБ, которые должны были проконтролировать законность действий следствия часть фигурантов взяли под домашний арест, а часть были помещены под арест в следственный изолятор. В ходе следствия выяснилось, что ленинградские руководители использовали служебное положение для устройств на работу своих приближённых. Я дал задание министру финансов Зверину провести комплексную проверку по расходу бюджетных средств. Если бы я не притормаживал рвение Маленкова, то всех участников наверняка бы подвели под расстрельную статью. Аудит комиссии от Министерства финансов обнаружил грубые нарушения финансовой дисциплины руководящих работников, бывших и существующих, исполкома Ленинградского городского совета депутатов трудящихся. За растраты наказывать необходимо, чтобы другим неповадно было. Я дал команду Маленкову передать дело в следственные органы. Однако там было замешано столько людей и сильно запутано, что к концу пятидесятого года только завершилось следствие. Еще неизвестно, сколько продлится судебное разбирательство. Уже наступил пятьдесят первый год, а суд все еще разбирается. Предварительно мне доложили, что виноватые в финансовом хищении получат сроки очень немалые. Либералы бы сейчас возмутились, а я так скажу, Ты не воруй, и будет тебе счастье. Политическая основа имела место быть. У руководителя Ленинградского обкома ВКПб, теперь КПСС, возникла идея создать РКП в противовес КПСС, ну или оппозиция, если так удобнее считать. Предлагал Родионов. Он работал секретарем Горьковского обкома партии. Видимо, до меня Сталин негативно отреагировал но мер никаких не принимали. Возможно, группа партийцев решила, что раз Сталин молчит, почему бы не попробовать еще разок. А я уже попав в это тело ни сном, ни духом. Короче, ничего не знаю. А память самого Сталина подсказок не дала. Но дело не только в партии. В большей степени кумовство. Именно это меня и разозлило. Я же с первых дней своего попадания в это время бороться начал с таким фактом. В общем, закрутилась, завертелось Маленков просил дать добро на более жесткие допросы, но я его притормозил. Пусть следователи разбираются. Тем не менее, секретаря ЦК КПСС Кузнецова, Алексея Александровича, бывшего секретаря Ленинградского обкома партии, взяли под арест. Что-то там следователи накопали. Кузнецов один сидеть не захотел и дал показания против Попкова Петра Сергеевича, существующего первого секретаря Ленинградского обкома. Из закрутилось, пошло, поехало. Как только арестовали Попкова, он запел как соловей. Ну прямо заслушаешься. Ленинградские коммунисты старательно продвигали своих людей в ЦК КПСС. Развили суки мафию. Попков рассказал о манипуляциях на выборах. Во время восьмой Ленинградской городской объединенной конференции в бюллетенях тайного голосования были вычеркнуты фамилии первого секретаря обкома и горкома Попкова, второго секретаря горкома Капустина, второго секретаря обкома Бадаева. Но по результатам выборов эти люди прошли под голосованием единогласно. Следователи арестовали Капустина и Бадаева. Эти кадры решили арию соловья продолжить всплыли фамилии председателя Ленгор исполкома Лазутина первого секретаря Ярославского обкома Турко управделами Ленинградского обкома Игаркома Михеева и заведующих отделами партийных профсоюзных и какого органов ЦК Загоржевской вновь всплыла фамилия члена политбюро Вознесенского и Родионова Всех взяли под арест Кроме Вознесенского, с ним я хотел поговорить лично. Его привезли ко мне под конвоем. Он находился под домашним арестом. В мой кабинет Николай Алексеевич вошел бледный как мел. Проходи, Николай, присаживайся и расскажи, как ты докатился до жизни такой? Даже не знаю, называть тебя товарищем или нет. Может, ты мне больше не товарищ? Резко задал я вопрос при этом смотрел на Вознесенского тигриным взглядом. Вознесенский попробовал что-то сказать, но вместо слов только просипел. Я пододвинул ему графин с водой и стакан. Вознесенский пил воду с жадностью, достойной путешественника в пустыне. Графин с водой опустил моментально. Товарищ Сталин, да я за вас жизни не пожалею, начал порывисто говорить Вознесенский. Но я прервал его, выставив вперед ладонь. Не клянись. Слова вылетят, обратно не поймаешь. Делами надо доказывать свою верность. Товарищ Сталин, я докажу, дайте только возможность, вновь порывисто высказал Николай. Рассердил ты меня, Коля. Очень рассердил. Но товарищ Сталин не разбрасывается людьми. Дам тебе возможность. Поедешь на Камчатку. Сейчас там Соловьев». Будешь у него замом. Твоя задача приложить все усилия для развития края. Новые зверофермы, рыбные хозяйства, консервный завод и прочее. Требуется развивать инфраструктуру. Прояви себя как настоящий и пламенный коммунист. Из уголовного дела тебя выведут, я распоряжусь. Ступай и помни, что товарищ Сталин не зверь какой-то, а друг и товарищ. Слегка пафосно закончил я беседу. В вывели из уголовного дела, оставив только свидетелем. А к концу пятидесятого года он убыл на Камчатку, в Петропавловск-Камчатский. В процессе допроса выяснилось, что покойный Жданов также имел отношение к созданию новой партии. Но с мертвого не спросишь, потому я приказал имя Жданова не порочить. А мертвых либо хорошо, либо никак. Жаль, что в прошлой жизни, будучи Павлом Обуховым, Не читал подробностей о Ленинградском деле. Вот и ориентировался в своём решении только на протоколы допросов. Арестованных не пытали. Как может в будущем представят либералы для общественности? Сами все подряд рассказывают. Всех виновных в использовании служебного положения, приговорить к разным срокам заключения. Таково было мое пожелание суду. Виновных в растратах приговорить к максимальным наказаниям за растраты в особо крупных размерах. Средства ленинградские руководители потратили немалые, почти миллион рублей. Вызвав к себе председателя Верховного суда Воллина Анатолия Антоновича, прозрачно ему намекнул, чтобы заканчивали разбирательство в первом квартале 51 -го года. Вроде понял, в своей епархии он разберется сам. Весна 1951 год. Москва. Дело врачей. При расследовании Ленинградского дела всплыла информация о врачах. Как я понял из доклада от МГБ, медиков обвиняли в неправильном лечении и отравлении партийных руководителей высокого ранга. Дополнительно возникло дело еврейского антифашистского комитета. А началось все с писем в ЦК от Лидии Тимошук которая в обращениях утверждала, что Жданова лечили неправильно. Чуть ли не травили специально. Я поручил следственному отделу у Судоплатова, имелся в КГБ такой разобраться, если происходит навет на врачей еврейской национальности, то наказать виновных. Судоплатов собрал комиссию только из своих сотрудников и поручил им разобраться во все. Лидия Тюмашук арестовали тайно привезли в подвал арсенала. Имелась там комната для задержанных. Женщина была напугана до жути, потому ничего не скрывала. В показаниях она указала, что перед смертью Жданова ставили диагноз инфаркт миокарда. Однако Егоров, Виноградов и Майоров заставили ее переписать заключение и назначили лечение, которое совсем не подходило для данного заболевания. Все эти врачи относились к кремлевским. Встал вопрос: они ли целенаправленные ли действия врачей? Люди Судоплатова по-тихому задержали моего личного врача Виноградова, начальника Леч сан Упра Кремля, Егорова. Леч сан Упр лечебное санитарное управление не подчинялся Минздраву, а находился в подчинении МГБ. Я задумался. В 21 веке ходила в интернете болтовня, что Сталина медленно травили. Возможно, это и неправда. Сейчас никак не проверишь. На допросах Виноградов и Егоров показали, что на основании ЭКГ, то есть электрокардиограммы, диагноз инфаркт ставить нельзя. Налицо врачебная ошибка. И что мне с этим делать? К Виноградову у меня по сути вопросов не было. Сейчас мое здоровье, как у молодого бычка. Никаких таблеток не пью. Пришла шальная мысль: а не проделки ли Бири сразу после войны, чтобы подняться во власти? Я постарался отмахнуться от таких мыслей. Берия мне нужен в атомной ракетной программе. Я велел Судоплатову копать дальше. Он дал отмашку своим следователям. Арестов врачей пока не было. Однако мелькала фамилия старшего следователя следственной части по особо важным делам НГБ СССР Рюмина Михаила Дмитриевича. Рюмина ночью задержали и привезли в Арсенал в Кремле. Там он под сывороткой правды выложил такое, что лучше бы молчал или взял бы до застрелился. Оказывается, дело врачей начали раскручивать давно, примерно в конце войны, в рамках борьбы Осенний ском заговоре. Цель стояла пошатнуть положение Микояна, Молотова, Ворошилова и Когановича. В 1948 году, чуть ли не по прямому приказу Сталина, планировалось убийство театрального режиссера и педагога Соломона Михаэлоса. Дело поручено Лаврентию Фомичу Цанава другу Берии в прошлом первому министру госбезопасности Белорусской ССР, а ныне начальнику УМГБ в Белорусском АО, так как произошли изменения в организации состава СССР. Однако Цанава не рискнул убить режиссера, так как Сталин повел себя странно. Начались чистки в органах, а Берия полностью ушел в политическую и хозяйственную работу. Взяли по-тихому Цанава, тайно привезли в Москву поселили в подвале арсенала в Кремле. Я-то знаю, что не отдавал приказа ликвидировать режиссера, но понятия не имею, что до меня мог приказать или пожелать сам Сталин. Я решил лично поговорить с Цанава до того, как его начнут раскручивать с применением сыворотки правды. Цанаву пристегнули наручниками к комнате, к спинке кровати. Камера в подвале арсенала больше походила на жилую комнату, только без окон я сел возле стола и несколько минут смотрел в глаза Цанава. Интересный момент. Попав в тело Сталина, примерно через год я стал замечать, что чувствую, когда люди лгут мне. Может, мне передалась способность самого Сталина? Не знаю, но чувствую в виде беспокойства. Рассказывай, приказал я Цанаве. Что рассказывать, товарищ Сталин? хрипло спросил задержанный. Всё с самого начала работы с Берией. Не пытайся лгать, ложь я чувствую. Обманешь меня, будешь желать смерти, как избавления от того, что я тебе приготовлю, произнес я без угроз. И Цанава заговорил. Скорее всего, настоящий Сталин знал все. ну или почти все. Берия покрывал преступления Цанавы, в том числе случаи с изнасилованием девушек. Замешан в этом один из заместителей Абакумова генерал-лейтенант Огольцов Сергей Иванович. Я слушал на ухо почти три часа. С каждым словом настроение у меня падало ниже плинтуса. Страшные вещи творились во времена репрессий до войны. Людей сажали и расстреливали, а счет шел на десятки тысяч. Причем Сталин о многих делах был информирован но ничего не попытался исправить. И что мне делать с такими знаниями? Не зря говорят: многие знания многие печали. Я вышел из комнаты камеры с Цанавой опустошенным, поднялся в кабинет Судоплатова. Он тут же встал при моем появлении. Я махнул рукой, показывая, чтобы он сел на свое место, сам я присел на стул возле стола Судоплатова. Павел Анатольевич Мы все в своей жизни совершаем ошибки. Важно, чтобы хватило ума исправить эти ошибки и в будущем не совершать их. Репрессии довоенного периода темное пятно в истории нашего народа. Но если мы обосрались, не значит, что грязные подштаники надо вывесить на веревку на обозрение всем. Потому я думаю, что у Цанавы слабое сердце. Пусть он умрет где-нибудь, но не в темном подвале. Да, такое же слабое сердце у Огольцова, одного из заместителей Абакумова. С Абакумовым я сам поговорю, чтобы не поднимал шум по поводу своих соратников. Высказавшись, я посмотрел на Судоплатова. Я понял, товарищ Сталин, коротко ответил начальник КГБ. Через несколько дней в газетах напечатали некролог о безвременной кончине от внезапной остановки сердца у Цанавы и Огальцова. Дело врачей прекратили. Всех, кого задержали, отпустили на свободу. Но материалы дела остались в архиве КГБ. Министру здравоохранения Ковригиной с 1950 года она заняла пост министра. Поставили задачу провести аттестацию врачей по списку. Всех тех, кто проходил по делу врачей или был на подозрении. С Абакумовым я поговорил наедине. Довел до его сознания, что возбуждать дела о смерти его сотрудников не надо. Он прекрасно меня понял.